Командир полка вышел из комнаты с ее положенным по штату сейфом, картой на стене и часовым у двери. Олег уселся поудобнее и разложил документы перед собой на столе, явно бывшем когда-то ученической партой. Карты разных масштабов, с обозначенными на них позициями многочисленных зенитных батарей, схемы, список летного состава полка... Каждая маленькая деталь, каждая отметка или фамилия имела колоссальное значение, способная сказаться на успехе предстоящих боев. Но предугадать их ход было невозможно. Олег делал, что мог. Кадровый советский офицер, живущий свою вторую войну, он знал, что это никогда не будет оправданием, в том числе и для него самого. Профиль местности, метеопрогнозы, зазубренные до мелочей и все равно бесполезны, учитывая то, как быстро здесь меняется погода. За двадцать минут все это невозможно было продумать даже самым пунктирным аллюром, но он постарался. Командир пришел с некоторым опозданием против обещанного через полчаса. За ним последовал штаба, потом еще несколько офицеров Непрерывно переходя из командирской комнаты в собственно штабную, руководство полка глухо обсуждало план действий, готовя к предстоящей через полсуток операции все то, что зависело от него. То и дело в коридоре звучал торопливый топот, потом за окном раздавались хрипения и свист очередной взлетающей ракеты, и через несколько минут натужный свист двигателей мигов, взлетающих или идущих на посадку. За четыре последующих часа полк начал приводить себя в порядок, выпуская пары летчиков в воздух и давая им хотя бы немного почувствовать на проходах у земли поведение новых машин, проверить их склонность к самопроизвольному кренению это и называлось «обжатием на валежку». К началу 1953 года даже МиГ-15БИС уже фактически устарел. Советские заводы прекращали его выпуск, переходя на серийное производство истребителей новых типов. Фронтовые, воюющие МиГ-15БИС, были хорошо доведены, особенно в их 32 й ад, где имелось много машин поздних серий. Но на проведших больше года Где-то далеко на западе истребителях сопровождение устарело уже слишком многое. На части с 15 bis видимо, на тех, которые были выпущены в самом конце 51-го, стояли уже новые радиоответчики, но на остальных их не было. А это опять означало риск. Миги сопровождения были медленными и тяжелыми на разгоне. Но только за счет этого могли долететь до намеченной цели и вернуться назад. Слово спецзадание определяло все. И первый истребитель, из полученных полком, поднялся в воздух со сравнительно незначительным опозданием против намеченного. Осложнений в облетах не было, потому что на высоте 5-6 тысяч метров над Андуном Непрерывно висело истребительное прикрытие из машин братских полков, количество которых варьировалось от 4 до 6. Все-таки эти критические часы здорово успокоили многих. Да, времени все равно не хватало, но после месяцев войны новичков в полку уже не оставалось, и как пилотировать МиГ-15 знали все. Теперь полк мог защитить хотя бы сам себя. «От нас потребовали нанести штурмовой удар хотя бы одной полной эскадрильей», произнес командир полка, когда планы и схемы начали принимать какие-то черты необходимого порядка и логики. Но, насколько известно, самолеты смешанной авиадиезии корейцев бьют по тем же позициям. «За десять минут до нас и бьют, как положено, бомбами. Если мы нанесем удар одним звеном, что это может нам дать?» Чуть ли не синхронно все и пожали плечами или поморщились. После авиаудара корейцев, как бы быстро они ни ушли назад, звенья из истребительного заслона американцев, несомненно, подтянутся к этой точке со всех сторон. В результате мы можем попасть под их удар. Задача всех перебить и все сжечь нам не ставится, и слава Богу. Перекладывая ценные указания, ну, всяких пехотных умников на человеческий язык, нам нужно продемонстрировать лицинмановцам и поддерживающих им американцам что-то вроде «Смотрите, миди наносят удар». Господи, да что же это творится, а? По паре очередей из всего оружия, даже одним звеном, это почти сотня 23 и 37 миллиметровых снарядов, рвущихся там и сям. А поскольку народ здесь к этому непривычный, то этого точно хватит, чтобы человек 10 жидко обосралось, а все остальные закрыли головы руками и начали называть своим авианаводчикам с известием о том, что вся ова третий час их утюжит. Так что четверка или восьмерка, или все двенадцать, никакой разницы нет. Два звена поопытнее оставить в верхнем эшелоне прикрывать, так? Все помолчали. Ничем не отличаясь от остальных, Олег припомнил, что на флоте... Высказывание мнения обычно начинали с офицера самого младшего по званию из присутствующих, чтобы на него не давило авторитет обладателей крупных звезд. Или не начинали вообще, а просто отдавали приказы, а потом контролировали их исполнение. В авиации бывало по-всякому. Видал он и таких командиров, которые на любое возражение реагировали с злобой и стремлением. Немедленно унизить посмевшего поднять голову умника, а то и покончить с ним, назначив его в такой вылет, из которого не возвращаются. Классические цуки командиры уверены, что если бы не повальная убогость их подчиненных, они бы за неделю взяли Берлин, Брюссель и Сеул, в зависимости от года, в котором им повезло выкарабкаться наверх. Такие действительно существовали, в некотором отличном от нуля количестве, чего уж там. И легенд о них хватало во всех родах войск. На командир их полка, к счастью, на таких похож не был. Агрессивности Марченко не хватало, скорее наоборот, майор отличался некоторой пассивностью. Но в то же время он действительно без скидок был умным и опытным летчиком. Идеальным местом для такого было бы тыловое авиаучилище. Но в этот бой он пойдет сам. Знаете, товарищ командир, не переставая морщиться, высказался один из штабных. Я бы согласился, если бы не понимал задачу чуточку иначе. Четыре заходящих на штурмовку Мига корейцев не напугают, так, как напугает их двенадцать. А если еще одна скадрилья будет висеть у них над душой, в том самом верхнем эшелоне, то это уже достаточное прикрытие для того, чтобы ни один сейбр даже не подумал о том, чтобы стукнуть по штурмующей окопы первой эскадрильи сходу. Даже по одной, по две очереди, но каждой машины ударной группы вот что нам нужно. Были бы бомбы и разговор, велся бы в других терминах, — Но и так мы вполне можем наделать шума. Это мое мнение. — Хорошо, — кивнул майор. — Кто еще выскажется? — Голосовать не будем, извините, мы не на партсобрании. — Я против, — сказал еще один офицер. — Боезапас, ну, дельманки — это сорок снарядов, а штурмовка — это длинные очереди, и заклинить может... Да и просто две трети боезапаса уложить в землю — это бред. Вы просто подумайте, миги на линии фронта. Да ведь это уже будет шоком. Стреляем мы там в кого-то или не стреляем. Американцы могут не дать первой эскадрилье возможность вернуться, приземлиться, пополнить боезапасы, запас топлива, а затем взлететь снова. Да и в любом случае это часы. — Они слишком для этого умелые и шустрые ребята, с этим, я полагаю, согласятся все.